Три дня спустя Юджин получил письмо от Сюзаны, н в котором она сообщала, что не может сейчас писать подробно, но что скоро будет в Нью-Йорке и повидается с ним. А потом в Дэлвью, в присутствии матери, доктор Вули и мистер Питкерн находились в другой части дома. Между Юджином и Сюзаной произошла встреча.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 Бывали правда минуты, когда в нем вспыхивала надежда, что Сюзана н опять неудержима и горячо восстанет, бросится в его объятия, не взирая ни на кого и ни на что, во все у с л ы ш а н и е с полным убеждением заявит о своей любви и победительницей вместе с ним уйдет из д о м у Так велика еще была его вера в ее любовь. стоял холодный октябрьский вечер, с в и н ц о в м н е б е т у с к о светил н о в о р о ж д е н н ы й месяц, предвестник морозов, над головою густой массы сверкали звезды. Сидя в своей машине на пароме, перевозившем его на Стейтон Айленд, Юджин увидел стаю диких уток, держащих путь на юг к тем заросшим камышом болотам, которые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 Где они когда-то танцевали сюзаной. с Сюзанной. В камине ярко п ы л а л огонь. Сердце его учащенно забилось. Он должен был сейчас увидеть ее. один ее взгляд действовал на него, как бальзам на измученное тело, как глоток студеной воды на человека томимого жажды. Миссис Дейл встретила его с вызывающим видом.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 В душе его медленно проникал ужас. Да, верно, но только я вношу одну поправку, а именно, что вы не будете видеться с Сюзаной. Я против того, чтобы вы встречались. При создавшемся положении это недопустимо, пойдут сплетни. И вам надо как-то урегулировать в а ш и о т н о ш е н и я с женой. Совершенно немыслимо.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 Пусть получает свое наследство, пусть идет к вам, если вы ей так нужны. К тому времени и вы, надеюсь, опомнитесь, либо добьетесь развода, либо вернетесь к миссис в и т л а Вообще поступите как здравомыслящий человек. У нее не было намерения раздражать Юджина, но в каждом ее слове звучало с л о б о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 Очевидно, здесь какая-то моя ошибка. Мне следовало д а в н ы м давно увести вас. Так вот каков конец. Год, целый год. Да и год ли только? Только год, настаивала Сюзана. Верьте мне, один только год. И я не изменю за это время. Вы знаете сами. Он покачал головой, а Сюзана, н как бывало раньше, сжала его виски ладонями. Она целовала его глаза, губы, волосы. Верьте мне, ю д ж е н может быть, я сегодня кажусь вам холодной, но вы не знаете, что я пережила. На каждом шагу какие-то ужасные затруднения. Подождем год.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 Это выше моих сил. Теперь я расплачиваюсь. Да, это расплата. Он взял ее голову в с в о и ладони и долго смотрел на нежное, очаровательное личико, на ее глаза, губы, щеки, волосы. А я думал, я думал, бормотал он. с е з а н а молча гладила его волосы.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 Прощайте, мистер в и т л а ответила она ледяным тоном. Но и она чувствовала, сколько трагизма было в одержанной ею победе. ю д ж и н надел шляпу и вышел. В черном октябрьском небе ярко горели мириады звезд. Нью-Йоркская гавань и бухта. были залиты таким же волшебным светом, как и в ту ночь после бала Форти Осворт, когда Сюзана вышла к нему на террасу. Её д ж и н у вспомнились весенние запахи, чудесное ощущение молодости и любви, надежда, которая зародилась тогда в его сердце. И вот спустя каких-нибудь полгода Все кончено. Не стало для него сюзаны, ее ласкового голоса, ее цветущей красоты, ее милого шепота, нежного прикосновения. Все кончено. Увял цветок, чью сладость я вдыхал. Где красота, что р а д о в а л а взор? Где та, кого я к сердцу прижимал? Где голос? ласка райских звуков хор. Кончились прекрасные дни, когда они вместе катались верхом, вместе обедали, вместе гуляли в лесу вблизи дожидавшейся их машины. Здесь он впервые играл с ней в теннис. Недалеко отсюда они часто встречались тайком, и вот ее нет, ушла. Он приехал на машине, но сейчас ему хотелось пройти с пешком. Проклятая штука жизнь! Все пошло прахом. Скоро у него не будет ни машины, ни квартиры на Риверсайд Драйв, ни места в издательстве, ничего. Боже мой! Я не перенесу этого! Вырвалось у Юджина. И немного спустя он повторил: "Я не перенесу этого, не перенесу". д о е х а в до баттери. Он отпустил шофера, приказав ему отвезти машину в гараж, а сам уныло побрел по темным коридорам улиц нижней части Нью-Йорка. Вот Бродвей, где он так часто бывал с Колфаксом и Уинфилдом. Вот он могущественный финансовый мир Олл-стрита, где он надеялся когда-нибудь б л и с т а т ь Эти высокие безмолвные здания, казалось, странились его. Далеко в небе ярко горели звезды, холодные, живительные, но сейчас они ничего не говорили ему. Как наладить жизнь? Что делать? целый год. Нет, она никогда не вернется, никогда. Все кончено. р а с т а я л о в небе серебристое о б л а ч к о Мираж рассеялся в пустоте. Высокий служебный пост, положение в обществе, свой дом, любовь. Куда это все девалось? Скоро он и сам будет сомневаться, не приснилось ли ему все. «К д ь я в о л у б у т ь проклята коварная судьба, которая поиграла им лишь для того, чтобы погубить. Оставшись одна, Сюзана заперлась у себя в комнате. С каждой минуты она все больнее ощущала весь ужас того, что произошло. Упорно глядя в пол, она вспоминала лицо Юджина. О, вырвалось у нее, и впервые за всю свою жизнь она почувствовала, что могла бы разрыдаться от большого настоящего горя, но слез не было. А на Риверсайд Драйв другая женщина, одинокая, несчастная, с ужасом думала о свалившейся на нее катастрофе. Что делать? Где найти спасение? О Боже! Ее жизнь, ее ребенок. Как заставить Юджина понять? Если бы можно было открыть ему глаза.